Насколько мне известно, вы приехали сюда как иранский беженец, — начал Воландер. А в семидесятые годы получили шведское гражданство. Впрочем, имя Владимир Рыков звучит отнюдь не по-ирански. Это мое личное дело. Воландер пристально смотрел на него. Конечно, но в определенных обстоятельствах вопрос с гражданством в нашей стране можно и пересмотреть. Например, если данные, на основе которых власти приняли решение, окажутся фальшивкой. Вы мне угрожаете? Вовсе нет. Чем вы занимаетесь? Я владелец туристического бюро. Название? Рыков. Туристические услуги. С какими странами вы сотрудничаете? С разными. Ну, например, Польша, а еще Чехословакия. Дальше. Господи, куда вы клоните? — Ваше турбюро зарегистрировано в губернском управлении как частная фирма. Но, судя по данным налогового ведомства, последние два года вы не подавали декларации. — Поскольку я предполагаю, что фальшивых деклараций вы не подаете, сей факт должен означать, что в последние годы ваше турбюро не функционировало. Рыков торопел и смотрел на него. «Мы живем на доходы прошлых удачных лет», — вмешалась его жена. «Нет такого закона, который требует постоянно работать». «Совершенно верно», — согласился Валандер. «И все же большинство людей работает по разным причинам». Женщина закурила. Валандер видел, что она нервничает. Муж смотрел на нее неодобрительно. Она демонстративно встала и открыла окно. Удалось это не сразу. Валандер даже хотел ей помочь, но, в конце концов, она справилась с неподатливой рамой. — У меня есть адвокат, который занимается всеми проблемами фирмы, — сказал Рыков, тоже явно нервнича. Интересно, от злости или от страха, — подумал Валандер и продолжил. — Давайте расставим точки над «и». К Ирану вы имеете столь же отдаленные отношения, как и я. Вы родом из России. Лишить вас шведского гражданства невозможно, и я здесь вообще не по этому поводу. Вы русский, Рыков, и знаете, что происходит в эмигрантских кругах, в том числе и у ваших соотечественников, которые занимаются незаконными делами. Несколько дней назад в городе убили полицейского. Рядкостная глупость, глупее просто быть не может. Нас это вот начинает злить. И сильно. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Рыков как будто бы успокоился, но Валандер заметил, что его жена по-прежнему нервничает, хоть и пытается скрыть беспокойство. То и дело она поглядывала на стену за его спиной. Прежде чем сесть, он обратил внимание, что там висят часы. — Они чего-то ждут, — подумал он, — и не хотят, чтобы я оставался здесь. — Я ищу некоего Коноваленко, — спокойно сказал Валандер. — Вы знаете такого? — Нет. — ответил Рыков. — Первый раз слышу. И в ту же секунду Валандер понял три вещи. Во-первых, что Коноваленко существует. Во-вторых, что Рыков прекрасно знает, кто это. А в-третьих, ему очень не нравится, что полиция наводит так Наваленко справки. Итак, Рыков все отрицает. Но, задавая свой вопрос, Валандер как бы невзначай взглянул на его жену. Ее лице в забегавших глазах он прочел ответ. — Вы совершенно уверены? — Я думал, Коноваленко фамилия весьма распространенная. — Я не знаю человека с такой фамилией, — Рыков повернулся к жене. — Мы ведь не знаем никаких Коноваленко. Она покачала головой. — Как же так?